Эпиграф. Ох, и повезло же мне с семейкой. Нет слов, одни мысли. А лучше яды. Маргарита Валуа. Вынырнула я в белом мраморном фонтане, прямо рядом с плюхнувшейся в воду монетой. В ту же секунду раздался ликующий мальчишечий крик: "Пацаны, сюда! Тут голая девка купается". Да что они все, с ума посходили? Я же в купальнике. А шпингалет возбужденно подпрыгивая, продолжал увещевать. Я туда целый медяк бросил и желание загадал. А оно исполнилось. Ну, идите же, посмотрите на мою русалку. Похоже, копейка первое капиталовложение в меня. Надо будет подобрать на память. Словно в ответ на мои мысли над ухом раздалось. Пятак подними, пригодится еще. Я обернулась. Прямо передо мной возвышался мраморный писающий купидон. и мирно мочился в вашей покорной слуге на темечко. «Свет, я здесь!» – послышался укоризненный голос откуда-то сбоку. «И не пялься так на пухлого Амура, ты его смущаешь!» На позолоченном каменном бортике вальяжно сидел Виктор в наряде средневекового вельможи и безмятежно улыбался. «Вижу, моя русалочка, ты все же нашла воду и активировала камешек. Кстати, да нырнишь ты за налогом в свою казну!» Я послушно последовала совету и с ужасом обнаружила рядом с монеткой мой драконий камушек. «Бери, бери!» — ласково улыбаясь, подбодрил друг. «Ох, не люблю я, когда он такой хороший! Не к это!» Словно прочитав мои мысли, Вик ухмыльнулся. «Да бери же! Здесь тебе ничто больше не грозит. По крайней мере, хуже, чем уже ты не вляпаешься. А он, между прочим, твой по праву». Тем временем к фонтану, который, кстати, находился посреди замкового двора, подкатилась довольно приличная толпа. Виктор окинул пришельцев властным взором. Не дать не взять, сиятельный господин осматривает слуг и спокойно осведомился. «И что вы здесь делаете?» Женщины и мужчины вежливо попятились. «Я пришел за своей русалкой», – выпрыгнул вперед настырный мальчишка. «Она не русалка», – криво усмехнулся Вик, – «и не твоя». Он протянул мне руку и помог выйти из фонтана. Тут я вспомнила, что забыла выловить свой черный камушек. Но стоило обернуться и взглянуть на него, как тот взвился из воды и вернулся в ладонь, словно маленький котенок, напрашиваясь на ласку. Толпа ахнула и поклонилась, а мальчуган побледнел и хрипко выдавил. «Простите, миледи, обознался». Недолго думая, Виктор увлек меня в замок. Что здесь происходит? Скоро узнаешь. Снова улыбнулся он, уверенно шагая по просторным каменным коридорам. Собственно, а куда он меня ведет? И откуда знает, куда идти? И он ли это вообще? Высокородный рыцарь, не одолжите ли даме плащ? Демонстративно ежись осведомилась я. Во-первых, ухмыльнулся Виктор, я не благородный средневековый дурак, а современный прижимистый бухгалтер. Во-вторых, бесценную вещь ручной работы я тебе не дам, намочишь еще. А в-третьих, всегда любил смотреть на обнаженных девушек или, на худой конец, в откровенных купальниках. Так вот, зачем ты, зараза, уговаривал меня напялить? Это злосчастные бикини. Убью. Но в этом весь он. Что ж, придется довериться собрату. А куда мы идем? Узнаешь, что за конспирация. Просто я смакую момент. Забавно будет взглянуть, как вытянутся их рожи. чи Но ответить он не успел. Мы вошли в хорошо освещенный просторный зал. Наконец-то! Повернулся в нашу сторону седовласый мужчина с благородными чертами лица и осекся, залившись ядреным пурпуром при виде моих более чем скромных завязочек. Ну, спасибо, Витька. Удружил. Теперь главное к этому памятнику спиной не поворачиваться, а то беднягу удар хватит, если не кое-что похлеще. Вот значит, как зарабатывают неприятности на свое мягкое место. «Что?» – возмущенно выдохнула благородная девица в свадебном платье, глядя на меня, как на таракана. «Отвечай!» – зала она, подходя ближе. «Куда делся мой красивый?» «Умный, благородный, нежный, все понимающий будущий супруг!» «И кто ты такая?» Виктор откашлялся. «Дамы и господа, позвольте представить вам княжну Драка!» «Что?» – выдохнула куколка в белом, возмущенно тараща на меня глаза. «Этот заморожь и есть князь Драка?» М -м «Мой муж?» «Да, красавица!» – весело улыбнулся Вик. В этом весь закон подлости. Только найдешь красивого, умного, благородного, в общем, идеального, как он, бац, и женщина. Нет, закричала беспокойная собеседница так, словно ее режут. Я не хочу умереть старой девой. А я здесь при Чего-чего, а нетрадиционной ориентации за собой пока не замечала. Так, взяла на себя в руки и обернулась ко мне. Ты знаешь стратегию боя? «Умеешь владеть мечом, драться или хотя бы на худой конец колдовать?» «Нет». «О, Господи!» – прошептал ее пожилой спутник, ошеломленно опускаясь в кресло. «Мы влипли». «Отлично!» – радостно потирая руки, вздохнула женушка. «Долго ты не проживешь, и твой брат женится на мне». «Э, нет, погоди, блондиночка!» – встрепенулся Виктор. «Неужели ты думаешь, что я буду стоять и смотреть, как укокошит мою сестру, чтобы потом радостно вляпаться во все это дерьмо и стать мишенью для убийц, королей, герцогов, графов, баронов, маркизов, горожан, священников, нечисти, извращенцев и вообще всех и вся этого мира. Нет уж, увольте, ищи себе другой способ потерять невинность, а я пас. А что здесь, собственно, происходит? Все, кроме Вика, уставились на меня с неподдельным ужасом и изумлением. Вспомнили на мою голову. Наконец, пожилой человек с благородными чертами лица опомнился и, подскочив с кресла, галантно поклонился. «Ради всего святого! Простите меня, Ваша Светлость! Позвольте представиться. Я Артур семину придворный лекарь, маг и управляющий Вашим замком. Мои предки веками служили у Вас светлейшая княжна, а это Ваша жена». Прекраснейшая леди Ладиина Каракурт. Что ж, это многое объясняет. Как говорил кто-то умный из древних, и я повторяюсь на латыни, номен эст оман. Другого имени очаровательный мужа-убийцы и не надо. Слушай, хозяйка, вздохнула левая половинка, нам справа эта стервочка не нравится. Может, убьем ее под шумок? А уголовную ответственность разделим на троих? А мы профессионально нашлись мозги. Что тебя? Зря столько лет на химфаке за казенные деньги учили. Не все ж Виагру вместо аспирина обидчиком подкладывать? Лучше помогите мне понять, почему Артур кажется знакомым. Где я уже слышала или видела это имя? А не этот ли мужчина грешит любовью писать на альбомных листиках? Точно. Хозяйка, ау, от тебя ждут реакции на приветствие. представьте тебе говорят, вон как все на тебя выжидающе смотрят. Очень приятно, Балаур Светлана Александровна. Артур улыбнулся и покачал головой. Вы княжна, досточтимая Светлана, и очень высокородная. Вы последние из древнейшего рода воинов-драконов. Виктор деликатно кашлянул, и управляющий, глядя ему в глаза, твердо повторил. Последняя из официальной семейной линии. Бастарды не в счет. Вик что, мой брат? Он ваш кузен, поклонился Артур. Видите ли, ваш дедушка, ныне покойный князь Драка, соблазнил его бабушку. И князья Олег и Александр получились сводными братьями. Но позвольте мне объяснить все по порядку. Вы принадлежите к древнейшему роду потомственных воинов-полководцев. К сожалению, сейчас из-за смутного времени я не могу показать вам ваши вотчины, так как они пострадали из-за войны с Михеем эль -Туциром. Это один из ваших врагов. А полный список – вот. Он помахал внушительных размеров свитком. Я написал вам его на память. Вдруг вы кого забудете? Синим цветом отмечены недруги, чьих жен или дочерей скомпрометировали ваши предки или отец до того, как женился. Они, естественно, хотят от вас ответа, каждый по-своему, но, в общем, смысл того же. Красным отмечены те, кто просто жаждет вашей смерти. Зеленым – те, кому безразлична ваша судьба, главное, чтобы вас не было. Черным я выделил тех, кто алчит вашей смерти в муках и пытках. Не желаете ознакомиться? С этими словами он протянул весь этот пухлый свиток мне. Это что? озабоченно выдохнула левая полушарие перепись населения почти бесхитростно кивнул советник надо ли говорить какой цвет преобладал в карманной памятке единственный зеленый человек был благодушно вычеркнутый из списка с пометкой напротив погиб уж не в давке ли страждущих моей смертушки его затоптали похоже ваших драконов не очень-то любят до ваших предков Никогда не обожали, радостно махнул рукой управляющий. Боялись? Да. Ненавидели? Да. Уважали, но не питали нежных чувств. Однако не волнуйтесь. Пытаться снискать симпатию народа вам и не нужно. Ваша обязанность – навести здесь порядок. Видите ли, мы, мягко говоря, в упадке. Враги раздирают княжество на части. Михей-эль-Туцир. в вашем списке номер один, черным цветом, собирается подмять под себя этот мир. Он могущественный колдун и стирает все с лица земли одним щелчком пальцев. Соседние княжества и графства, вплоть до самого захудалого дворянчика, бесчинствуют и разоряют наши земли. Нечисть взбунтовалась и тоже стала нападать. Народ в шоке. Ему нужен князь и герой. Вы – символ и гарантия того, что все обойдется. Вы – «Наша надежда и защита». «Я...» «Да, влипла», – вынесла приговор аналитическая половинка. «Да», – радостно подпрыгнул управляющий. «Нет», – заорал организм, предчувствуя недоброе. «Вы поведете войска к победе», – не менее фанатично взвыл дяденька. «Но я не воин». «У вас это в крови», – не согласился новоявленный подстрекатель в самоубийцы «Да я даже за себя постоять не могу». Нашли, блин, Змей Горыныча. У меня, между прочим, голова одна, а не несколько. Так что идите нафиг со своей мясорубкой, я пас. Ну какой из меня воин, а тем более полководец? Культурная, урбанизированная девочка с селенками, как у котенка. Нет, неженкой, конечно, не слыву, но такие науки, как стратегия, фехтование, рукопашный бой и прочие необходимые мелочи в мою учебную программу не входили. Сколько ни пыталась научиться приемам самообороны, все насмарку. То ли из-за недостатка массы тела, то ли из-за слабости захвата, но Вик скручивал мое тельце в узел, и знания, не приносящие положительного результата, постепенно вылетали из головы. Отчасти провал в боевых искусствах объяснялся еще и танцами, которыми я занималась с 8 лет. Благодаря им и моему желанию развить гибкость до неимоверных пределов, Ваша покорная слуга может спокойно заехать ногой в нос любому среднестатистическому мужчине. Единственный минус – то, что в данном процессе рефлекторно тянется носочек, и балетная па теряет силу. В это время вытянутая конечность оказывается уязвимой для вражеского захвата, поэтому данный прием автоматически вычеркивается из списка. Бить ниже пояса тоже рискованно, ибо тогда лупить приходится на века. чтобы агрессор уже не мог разогнуться. Либо надо быть первоклассным спринтером, так как в случае провала сия самый надежный способ сбесить мужчину до иступления. Так как врожденный гуманизм не позволяет калечить и без того вымирающую половину человечества, и «бегаю я плохо», то данный талант не применяется вообще. Увы, стремление подавать движение красиво, размашисто, но крайне осторожно и легко – Хватать партнера нежно и безболезненно запеклось в крови. Уже, думаю, навсегда. Этого не может быть, – павшим голосом прошептал управляющий, оправившись от шока. Мы терпим бедствие. Мы вызвали князя. Послушайте, Артур, здесь какая-то ошибка. Я не княжна. Недавно. Вам исполнилось двадцать один год. Жалобно произнес он, скорее утверждая, чем спрашивая. Вы гуляли по берегу моря и нашли черный камушек с изображением летящего дракона. Он и сейчас у вас в правой руке. Это ваш фамильный герб. Если вам нужны доказательства, разожмите кулак и взгляните на него. К моему великому изумлению на ладони лежал овальный черный медальон с изображением того же дракона. Вот видите, обрадовался управляющий, надевая его мне на шею, он вас признал. Только в руках настоящего князя он приобретает истинную суть. Он вас нашел и признал. Если положить амулет на стол, то он сам прыгнет к вам. Он из фонтана к ней скачет, подтвердил молчавший до этого мой дорогой друг. Потому что они связаны, кивнул приободренный Артур. Это не просто герб или символ. Это изображение ее предка. Они часть друг друга. Скажите, ваша светлость... А вы не чувствовали тепло, исходящее от амулета? Прищурился управляющий. Или желание любоваться им бесконечно? Это что, первый симптом помешательства? Нет. Странно, что вы его не признали, — пробормотал Семену. В этот миг медальон, сровно разозлившись, огнем ужалил мою грудь. Я вскрикнула и отшатнулась. В ту же секунду злыдень стал холодным как лед. Он что, не любит, когда я вру? Или просто обиделся? Рука сама машинально легла на него сверху и погладила. Артур улыбнулся и продолжил. «Сразу же, как вы нашли амулет, появились призрачные гончие». «Это такие черные рыцари с фиолетовыми светящимися глазами?» «Да». «А кто они?» «Сказалась привычка собрать о проблеме как можно больше информации». «Мои подданные», – буркнул Виктор. «Что?» «Если мне приходится доказывать вам ваше происхождение», вежливо вмешался управляющий, не угодно ли будет пройти в картинную галерею к фамильным портретам. На самом видном месте висело огромное во весь рост изображение отца в средневековом расшитом золотом платье, довольно странного, однако, покроя. Это князь Александр Драка. Тоном экскурсовода продекламировал управляющий. «Ваш, дражайший батюшка». в традиционном боевом костюме», – добавил он, верно истолковав мой заинтересованный взгляд. «Красивый мужчина», – томно вздохнула, стоящая сзади леди Каракурт. «Я уже и забыла о ее существовании». «Напрасно», – прошептала левая полушария. «Тебе еще ситуацию с заочным замужеством разруливать. Грядет брачная ночь. Как выкручиваться будем, хозяйка?» «Да», – выдохнула правая, – «в мои планы не входило тебя женить». Разве что выдать замуж и не за женщину. Давайте не будем торопиться. А вось все эти лавры принадлежат не мне. Ну-ну, прошипела левая, надейся. Рядом вы можете видеть его сводного брата, Олега Венатора, смертельного врага. В вашем списке «Ваша светлость» семейство Венатор стоит на втором месте, выделено черным. То есть вы хотите сказать, что Виктор мой враг – «Причем злейший!» – улыбнулся Артур. «Испокон веков его род жестоко преследовал и убивал ваш, числясь самым ярым, верным и первым из всех недругов. Но теперь, в силу некоторых причин, лишь на втором месте официально. А формально я твой друг». Итак, как гласят легенды, ваш род пошел от дракона, который жил много тысяч лет назад. Кстати, «Ваша фамилия Балаур на одном из языков земного мира означает «дракон», а Винатор означает «охотник». Кто бы сомневался? Похоже, у Виктора это в крови. Вот только отсутствие ящеров, за которыми надо гоняться, сердцеед компенсировал девушками». Поймав мой оценивающий взгляд, Вик обворожительно улыбнулся и мягко кивнул придворному магу. «Артур, вы немного отвлеклись». «Ах да, простите». Так вот, в один чудесный день к нему в пещеру забрела прекрасная девушка по имени Марана. «Бедный ящер!» – вздохнул братишка, возводя глаза к потолку. «В общем, вашему пращеру, видно, ничего не оставалось, как в нее влюбиться». Девушка ответила взаимностью. И у них родился сын – великолепный, сильный мальчик. А за вашим предком даже в те времена гонялись охотники. и был среди них один особенно ярый. «Ваш прародитель», – указал на Виктора управляющий, но ему никак не удавалось поймать нашего дракона. Узнав о рождении у Аргелла, наследника, он стал преследовать того еще неистовее. Но пока беспутный носился за своим врагом, сын Мараны подрос и обесчестил дочь драконоборца. К гневу отца прибавилось бешенство рогатого жениха. и тот также поглялся извести семя паскудника на корню. Так чья-то навязчивая мания переросла в семейный подряд. Дальше по сюжету где-то через три поколения юная княжна Драка соблазнила своего преследователя недруга, хотя та сторона предпочитает придерживаться мнения совратила. В общем, взаимоотношения наших с Виком родов не только сводились к выяснению, у кого меч острее да руки длиннее, но также неизменно дометодично да вращались около постели. Кто-то кого-то соблазнял, кто-то кому-то клялся оторвать все выпирающие части тела, и постепенно порча вражеского генофонда стала маленькой семейной традицией. Думаю, к тому времени, как мой любвеобильный дед прелюбодействовал супругой супостата, оба клана уже здорово породнились. К несчастью, официальный дедушка Вика был бесплоден, а так как истинный винатор была бабка и против такого божественного вмешательства не возражала, то пикировку между противоборствующими сторонами вскоре благополучно неофициально замяли. Сводные братья выросли во взаимном мире до согласии и перепортили совместно всех девиц в округе, отчего список личных врагов увеличился вдвое. Вот такая вот, блин, дружба семьями. Итак, совместными любвеобильными стараниями моих пращурев перечень врагов почти полностью совпадал с переписью населения, включая не только крупные родовитые представительства, но даже мелких, забытых в официальном подсчете дворянчиков. Папа с дядей усовершенствовали и дополнили неприятельский учет семьями священнослужителей, королей да прекрасных колдуний а также милых. не обременяемые расовыми предрассудками, не обошли вниманием и высокородные кланы нечисти. В черный список попали эльфы, друиды, оборотни, вампиры, один вет неизвестного названия, пара людоедов и даже суккубы. Как им такое удалось провернуть, ума не приложу. Знаю одно. Все, до чего не добрался папа, стало жертвой дяди. Поэтому там, где меня не прибьют, четвертуют Вика. И наоборот. А потом наши предки женились и остепенились. Слабо верится, но факт. Мои скорбные размышления прервал портрет. Точнее, это было изображение удивительно красивого, черного с рыжевато красным отливом дракона, благодушно, словно на троне, сидящего у пещеры в горах, на фоне потрясающего пейзажа. Желтые, прищуренные глаза ящера хитро и озорно блестели, Временами, казалось, лукаво подмигивая. Весь его бесстыжий, наглый и одновременно торжественно благородный вид завораживал, вселяя уважение и восхищение. «Нравится?» – тихо спросил подошедший управляющий. «Красивый!» «Полностью согласен», – выдохнул Виктор. «Он великолепен!» «Кто?» – опешила леди Каракурт. «Здесь же пустая стена!» «Они видят дракона», – пояснил Артур. Только истинные потомки Аргелла могут видеть своего родоначальника. Так вот он какой, затинщик всей этой катавасии. И все-таки обаятельный гад. Словно в ответ на мои мысли, дракон на картине подмигнул и улыбнулся, а медальон стал чуть теплее. Итак, теперь вы верите происхождение своего рода? Вкратчиво уточнил господин семину Не совсем. У меня еще пара вопросов. Я слушаю, обреченно вздохнул придворный лекарь. По достижении его отпрыском 21 года князь, получается, утрачивает право на трон. Так? Не совсем. Князь правит, сколько ему заблагорассудится, а дети по достижении совершеннолетия считаются официальными наследниками. Вас, кстати, должны были нам представить в ближайшее время. А очередь следующего господина приходит тогда, когда предыдущий уступает место главнокомандующего. При этом право владения остается за всем семейством, а право управления только за властвующим драконом. Тогда почему на зов не откликнулись отцы? «Возможно, они слишком заняты и не услышали», – пожал плечами Артур. «В таком случае престол автоматически перешел к вам». «Не состыковка», – буркнула я, но перед глазами уже стоял тот пергамент из Витькиного кабинета. «Все в порядке, Свет», – поморщился Вик. Ты что, забыла, что сейчас горячий сезон? Нашим предкам даже в туалет некогда сходить. При упоминании о сантехнике в душе шевельнулся образ старого знакомого из кабинки номер 3. А ведь братишка действительно прав. Наши отцы совместно открыли туристическую фирму и с наступлением горячего сезона пропадают там с утра до ночи. Что-что, а им вправду некогда разбираться с фамильными проблемами. Придется согласиться. Выходит... Тот загадочный князь – мой отец, а я – наследница, со всеми вытекающими из этого последствиями. Вот повезло так повезло, хоть вешайся от радости. Но кто ж тогда те ультиматисты? Э нет, так быстро подписываться на неприятности не стоит. Артур, а есть какие-нибудь испытания на истинность князя? Собственно, четыре из них вы уже успешно прошли. Какие? – опешила ваша покорная слуга. Блин, и когда успела? «Мои поздравления!» – гадостно прошипело подсознание, свернувшись компактным комочком внизу живота. «Еще чуть-чуть, и ты возьмешь первый приз в номинации «Козел отпущения». Давай, дерзай!» Мозги слаженно-матерно согласились. Надо срочно что-то предпринимать. Придворный маг вежливо подождал, когда мой взгляд снова сфокусируется на нем, и начал атаку. Начнем с фамильного сходства. Надо отметить, вы очень похожи на отца. Ладно, против этого действительно не попрешь. Что еще? Вас признали медальон и призрачные гончие, которые веками натренированы преследовать и истреблять род драконов. Погодите, а разве они чувствовали меня, а не камень? Вначале так, но постепенно призраки настраиваются на вас, так как ваша кровь и медальон – вещь одного порядка. авик Он же тоже драка. Они его чувствуют?» «Естественно. Но следует также учесть, что именно его предки создали гончих. Поэтому они чуют его еще и как хозяина». «Значит, я могу ими управлять?» – стрепенулся братишка. «Не стоит обольщаться, молодой человек. Власть над ними вы получите только тогда, когда восстановитесь на троне своего княжества. А оно также захвачено». Поэтому до этих пор гончие с превеликой радостью прибьют за компанию и вас. «И кто же управляет моими холопами?» – хмуро вздохнул Виктор. «Михей Эль -Туцир. «Вот за кого надо было выходить замуж!» – скорбно вздохнула леди Каракурт. «Вот не поворачивается у меня язык назвать ее леди Драка. Никогда не признаю этот брак». «Общий враг – это хорошо. Это двойные неприятности на его пятую точку». хотя Вик утверждает, что с таким недругом, как я, противнику Гуман не будет затрелиться самому. «Мэтр», – осторожно спросил брат, – «а вы можете мне объяснить, почему я так странно сюда попал?» «А как, если не тайна Я спрятался в кустарнике. Внезапно земля под ним разверзлась, оттуда, словно змеи, выползли корни и обвили мои ноги. В общем, это газонное насаждение с опытом заправского людоеда сожрала меня на глазах у подъехавших рыцарей. И снова мне вспомнилась коррида в туалете. Кажется, у меня появился пикантный секрет, если, конечно, магистр не проболтается Что странно, кости целы и висок не болит. Память тоже вроде бы в порядке. Артур проследил машинальное движение моей руки к голове и улыбнулся. Очевидно, княжна успела активизировать переход. проместив медальон в ту стихию, где его нашла, в вашем случае в воду. И «Это я уже знаю», – поморщился Вик. «Мне интересно, есть ли в этот мир переходы попроще?» «В первый раз всегда так получается», – ободряюще похлопал его по плечу управляющий. «У вас, надеюсь, сомнений по поводу вашего происхождения не возникает?» «Нет», – широко улыбнулся Вик, – «у меня меньше проблем с населением, поэтому так настойчиво отбираться не стоит». Где это меньше? Над списком работали оба рода, а расхлебывать мне одной? Так вы признали, радостно подпрыгнул управляющий. Нет. Правильно, Света, все отрицай, подбодрил Витька. Но вы увидели дракона. И что с того? Может, это мои глюки? Ваша фамилия говорит сама за себя. Простое совпадение. Хорошо, вздохнул придворный маг. Тогда будьте так любезны пройти три оставшиеся испытания. С удовольствием. 33 зуба, плотоядно оскалилась моя природная вредность. Соблаговолите пройти за мной, деловым тоном попросил управляющий и направился прочь из галереи. Мы вошли в просторную комнату, облицованную серым-серебряными прожилками мрамором. Неровный пол образовывал в центре низину, от которой во все стороны шли желобки в четыре укла, в которых на невысоких стеклянных столиках хранились различные предметы. Прямо посередине углубления возвышался постамент с книгой. «Это проверочный зал для отпрысков дракона», объявил Артур, останавливаясь возле каменной подставки. «Старайтесь не наступать на канавки и не становитесь в центр». «Уважаемые испытуемые, возьмите, пожалуйста, в руки книгу, раскройте и прочитайте, что вам уготовано». Огромная красная книга Словно только и дожидалась последних слов управляющего. Практически сама скользнула в протянутые руки, раскрывшись почти посередине. Как ни странно, она весила совсем ничего, хотя казалась внушительной. Пустые страницы стали постепенно наливаться багровыми строками, составленными из витиеватых букв. «Дай крови мне твоей напиться, и я скажу тебе в ответ». Что ждет тебя, краса-девица, через миг, а может, десять лет? «Поздравляю!» – послышался над духом голос придворного лекаря. «Вы только что прошли пятое испытание. Книгу могут взять в руки только потомки дракона. Там дальше что-то про кровь говорится, так? Да, откуда вы знаете? Во-первых, я маг. А во-вторых, эти слова читают уже не одно поколение драка». Будьте любезны, безымянный палец вашей левой руки. С этими словами он прокорол мою подушечку длинной медицинской иглой. Небольшая капелька крови появилась, осмотрелась и, не впечатлившись, похоже, представившимся зрелищем, скрылась обратно. Все мое нутро рефлекторно сжалось. Обычно в такие моменты медики, берущие анализы, накидывались на мой палец с жадностью вампира, ковыряли несчастную ранку с энтузиазмом бормашины по пять раз и выдавливали злополучную дозу так, что из кабинета вашу покорную слугу выносили вперед ногами. Шестое испытание пройдено. Как? – и поняла я, ожидая худшего. Ваша кровь ушла обратно. Но ведь свернуться может абсолютно любая, – запретестовал во мне скептицизм ученого. Да, – подтвердил управляющий, – но не каждая может вот так. С этими словами он взял мою руку, прошептал что-то над проколом и попросил поместить палец над чешевидной впадиной в центре постамента, на котором держалась книга. В ту же секунду из ранки брызнула под напором струйка крови, мгновенно впитываясь в серый камень. Через минуту на полу во впадине, где стоял постамент, появилась алая лужица. Теперь ваша кровь покажет внутреннюю способность своего хозяина. Тихо провозглотил Артур семину. Смотрите внимательно, в какую из четырех сторон она направится. Если в угол, где стоит меч, значит человек по природе воин и полководец. Книгу в соседнем углу выбирают ученые и маги. Чашу, обвитую змеей, лекари и хитрецы. А кудель означает хранители семейного очага. Правда, мы сие трактуем уделом жены для женщин и отцов до ремесленников у мужчин. спокон веков ваши предки выявляли таким образом свои скрытые возможности, занимая наиболее подходящее место. Тем временем, перестав увеличиваться в размерах, лужица равномерно распределилась вокруг постамента и замерла, словно задумавшись. Потом взяла и поползла вверх, в сторону книги. Когда первый ручеек был уже на полпути, Одновременно, словно спохватившись, противоположно друг другу, от общего сбора отделились еще две струйки и потекли, вопреки всем законам физики, к мечу и чаше. «Невероятно — Невероятно! — пробормотал придворный маг, наблюдая, как моя кровь тихо и методично карабкается вверх по склону желобка. — Я тоже думаю, что насчет воина она здорово ошиблась, — скорбно согласилась ваша покорная слуга. — Нашли терминатора в латах. — Я же вашим рыцарем даже до пупка не достану. — А ты бей, куда достанешь, — посоветовала левая полушария. — А потом беги, беги, куда глаза глядят, и со всей мочи, — прошипела женская интуиция. «Нет — Нет, — возмущенно мотнул головой Артур. — Фантастично то, что она выбрала одновременно три направления, а не одно, как все нормальные до нее. — Все не как у людей, — вздохнула правая половина мозга. Зато смирись с невозможностью быть главной, потрадовалось левое полушарие. Даже высшие силы утверждают, что удел хозяйки наука, а я, как самая рациональная из нас двоих, здесь первостепенная. Так что прими и угомонись. Вот погоди, влюбится хозяйка, тогда посмотрим, кто кого. Заткнись и не каркай, вдруг огрызнулось левая половина. Ты же не веришь в приметы? Ядовито отозвалась правая. «Не верю!» — согласилась аналитическая половина мозга. «А зря!» — вдруг хихидно пропела первое полушарие. «Смотри, куда последние капли поползли!» «Что?» — раненым лосем взревела с другой стороны. «Это ты чего там накаркала, гадина? Ведьмой! Эй, эритроциты, назад! Прочь! Кыш, откудели! Кыш, откудели, кому говорю!» нам еще научные труды воять и вообще жить и жить это еще что такое опешил наш гид провожая взглядом кокетливо виляющую четвертую струйку это какой то бред вы не можете быть одновременно всеми в лучшем случае два сочетания но никогда все четыре а я могу протестироваться тихо спросил вик не в силах сдержать улыбку да конечно рассеянно кивнул придворный маг глядя на застывшие алыми ленточками струйки крови, безапелляционно обвивавшие подставочки с облюбованными ими предметами. Теперь они напоминали гибких, довольных жизнью котят. Давайте ваш палец. Словно сговорившись с моей, кровь Виктора повела себя точно так же. Глазам своим не верю, выдохнул придворный маг. «Что здесь вообще происходит?» Поколение Некст довольно улыбнулся новоявленной Драка, демонстративно облизывая палец. Скорее всего, за столько поколений произошло накопление всего самого лучшего. Или худшего. Машинально поправила левое порушалие генетический прогноз. А какое седьмое испытание? Раздался за спиной заинтересованный голос леди Каракурт. Нет, это своего не упустит. Слышь, хозяйка, А давай ее все-таки тюкнем где-нибудь втихаря, прошипела левое полушарие Эта дама до добра не доведет. Поддерживаю. Вдруг согласилась правая половина. Может, внять совету? Мозги редко когда бывают так солидарны. Княжне, как поборница справедливости, надо одержать верх над оборотнем в каменном колодце на дне замка, безмятежно ответил управляющий. Что? опешила я. Все-таки надо было внять совету. — Поздно уже, — вздохнули слева. — Мы на такое не договаривались. Когда вы изъявили согласие официально пройти все испытания, вы заключили словесный уговор. Если теперь вы его разорвете, то умрете. Блин, я так умру. Я вам что, Рэмбо? Леди Каракурт скептически окинула меня взглядом и безапелляционно изрекла. — Не знаю, про кого она лапочет но до спехов ваша княжна утонет. а кольчугу может вместо платья носить. Похоже, я скоро стану вдовой. Типун тебе на язык, паучиха белобрысая, фыркнул Вик. Мне она нужна живой. Это какой-то кошмар. Витя, ущипни меня. Да не волнуйтесь вы, успокаивающе потрепал меня по плечу Артур. Вы же настоящая княжна и размажете противника одной левой. К тому же у нас как раз и оборотень в плену есть. Да, Свет. поддакнул братишка, не в силах сдержать улыбку. Порви его, как тузик грелку. И этот туда же. Может, он действительно враг, раз так радостно подзуживает? Честно говоря, сражаться с оборотнем желания не было никакого. Я уже сама готова поверить в то, что являюсь ее светлостью княжной драка из рода воинов-драконов. Более того, склонна даже возглавить армию и убить того злопыхателя, как его там только бы не оказаться в двадцатиметровом каменном колодце диаметром в десять метров, наедине с голодной зверюгой. И почему я такая недоверчивая? Другие веками пытаются обосновать свою принадлежность к дворянству. А мне, видишь ли, аргументы подавай. Все, не хочу больше доводов. На все согласна, только отпустите домой. Тем временем придворный маг сияющий улыбкой посторонился и жестом предложил мне прошествовать к двери. Кажется, еще чуть-чуть, и я поверю в бред, что вежливость действительно берет свое начало с древних времен, когда мужчины пропускали женщин в пещеру первыми на случай, если воную в отсутствие хозяев забрела какая-нибудь тварь. Кто кого по сюжету должен был схарчить, история умалчивает, но вот то, что некоторым дамам палец в рот не клади, явный намек на естественное приспособление к трудным условиям. Вик безмятежно спускался по крутой лесенке рядом, беззаботно насвистывая что-то а-ля «Вперед, чемпион!». Внезапно путь нашей скорбной процессии преградила высокая худая фигура. «Знакомьтесь, ваша светлость!» – улыбнулся Артур, указывая на хмурого, тощего старца с каменным лицом. «Это летавр ваш оружейник. Он поможет подобрать меч». «Блин! А я уже обрадовалась, что нам что-нибудь помешает. Прошу!» Угрюмо пригласил старик в открытую боковую дверь. Оружейная была довольно просторной комнатой, уставленной стеллажами с различными мечами, кинжалами, ножами, секирами, булавами, копьями. На стенах, словно картины, висели разнообразные по форме щиты с моим гербом. Была здесь, правда, и пара иных рисунков, как понимаю, для приведения противника в недоумение. Итак, что же подобрать для милого сердцу друга, дожидающегося в колодце? Всевозможные конфигурации шипастые и гладкие булавы лучше подходят для ближнего боя и с равным по силе противником. Так как мощи у зверя хоть отбавляй, а эти слитки железа безумно тяжелые, то надо выбрать что-нибудь полегче. Взгляд остановился на копье. С на медведя проскользнула в голове ассоциация. Стоп, оживилось левое полушарие, а ведь это мысль. Почему бы нам, хозяйка, не действовать с копьем по тому же принципу? Даже с самым облегченным и укороченным копьем госпожа не развернется в колодце. Спокойно предупредила Литавр, видя мою протянутую руку. Смею рекомендовать серебряный меч. А Насколько помню, плотность железа меньше, чем у этого благородного металла, а следовательно, мое блестящее оружие убийства будет еще тяжелее, чем полновесная сталь. А кроме того, представленные на обозрение двуручники были в среднем полтора метра. «Не горюй!» – ехидно хлюкнула левая полушария. «Ты их выше на целых семь сантиметров». «Семь – это хорошее число», – поддержала правая. ты «Длядите вы оба!» Засунули в неизвестный мир, сделали козой отпущения женили на стерве, натравили на оборотня и теперь еще издеваются. «Это не мы!» – злобно отозвались изнутри. «Молчать, пока зубы торчат!» «Ну, смотри, хозяйка!» – философски откликнулась левая. «Зубы -то твои. «О, как я зла! Кому ж на земле сейчас хуже, чем мне? А могу я взять арбалет?» «Увы, госпожа», — грустно улыбнулся Артур, — «это против правил испытания. Только оружие ближнего боя. Но если вас это успокоит, ваш брат может взять арбалет и подстраховать сверху». «Я стрелять не умею», — признался Вик. «Точнее, умею, но грешным делом могу пристрелить свету». К тому же надо помнить, что расстояние маленькое, от стены колодца рикошетят. Хмуро буркнул Литар, доставая с нижней полки огромный клинок. Я возьму лук и подстрахую, все же решил братишка. Лучше сразу ее пристрели, Робин Гуд. Фыркнула левая полушария. По крайней мере, время сэкономишь, и хозяйка мучиться не будет. Я подожду вас наверху. Леди Каракурт повернулась к двери. Да уж. Снайпер из друга, мягко говоря, никудышний. Может написать на всякий случай завещание? Даже если оборотень не загрызет, фиг меня точно случайно укакошит И что обидно, из лучших побуждений. Пока мы потеряно топтались в центре комнаты, Летавр с Артуром, мирно переговариваясь, инспектировали запасы предков. Наконец, оружейник вздохнул и вытянул из-за длинный серебряный клинок, С изящной черненой рукоятью которую венчала то ли зеленая стекляшка то ли настоящий изумруд вот протянул мне находку старик женская модель облегченный вариант не знаю что они там улегчили но меч из моих рук мертвым грузом рухнул на пол оставив в дубе внушительную засечку извините управляющий с хранителем горестно вздохнули наблюдая, как я пытаюсь отодрать свое грозное оружие от пола. Артур повернулся к оружейнику и тихо, чтобы никто не услышал, зашептал. «Летавр, будьте добры, помогите госпоже донести оружие до места усекновения в целости и сохранности». «Ого, а там торжественно вручайте. Я благополучно сама зарежусь. Лучше бы этого не слышала». Наверное, в компенсацию дальнозоркости природа наградила меня прекрасно развитыми остальными четырьмя чувствами. Старик хмыкнул, поднял с пола меч, словно какую-то игрушку, и побрел к выходу. «Идемте, госпожа», — просил он, — «я вас провожу». Стараясь не думать, кто кого усечет, я поплелась за ним. На душе скреблини кошки пантеры. Если бы они могли принести хоть какой-то вред, «Я бы давно лежала в луже крови на лестнице, по которой мы медленно и методично спускались». Внезапно желудок взвыл не хуже оборотня, заставив испуганно подпрыгнуть шедшего впереди Литавра. Озабоченный проблемами хозяйки орган успокоился, но внутри поселилось противное ощущение. С каждым шагом под ложечкой начинало сосать все сильнее и сильнее, к горлу подкатило тошнота. всё хватит!» «Весь организм сопротивляется. Так чего же я его насиловать буду?» всё я кончаю играть в эти игры. Отпустите меня домой. Я хочу проснуться». Старик, почувствовав, что за спиной никто не хлюпает носом, обернулся и смерил меня спокойным взглядом. «У вас пути назад нет», – вздохнул он. «И это не сон. К тому же мы уже пришли. Остался еще один этаж. Я не пойду». Вы согласились пройти испытание, и залог того – жизнь. Все, кто отказывался, умирали на месте мгновенно. Погибнув в этом мире, вы исчезнете и в том. Я не шучу и не лгу. Подумайте, если вы не сделаете шаг вперед, то мы вас больше никогда не увидим. Это бред. Взгляните на ваши руки. Видите бледно-розовые рубцы на кистях? Если вы остановитесь, ваши вены сами вскроются, и кровь ни при каких обстоятельствах не свернется. Ох, юная княжна, лучше бы вы сразу согласились с тем, кто вы есть. Мы не хотим вас терять. Вы наша последняя надежда. Тогда почему Артур позволил мне согласиться на испытание? Он старый дурак, просто в вас верит. Горько вздохнул оружейник и, помолчав, немного добавил. И я могильный пень почему-то тоже. Затем сплюнул и пошел вниз. Нет, после таких слов трусить почему-то мерзко и противно. Хм, раз я драка, может, мне действительно повезет, а? Чуть не закричав «подождите», я попрыгала через ступеньки за проводником. На мгновение показалось, что он обернулся и улыбнулся. Но только на мгновение розовые рубцы, как ни странно, исчезли. Наконец мы остановились около дубовой двери. Литавр сочувственно посмотрел на меня и перекрестил. — Как только открою, — тихо сказал он, протягивая меч, — быстро заскакивайте. Рыцарская игрушка снова заставила своего нового владельца согнуться почти пополам. Всегда знала, что махать мечом не хаханьки, но чтоб до такой степени. Проводник проследил за моими потубами поднять оружие и тяжко вздохнул. — Вы скоро? — Одну минутку. Пропыхтела я, хватаясь за рукоять обеими руками. Ну так я открываю? Стойте, а где гарантия, что тварь не стоит под дверью и не караулит? Ее нет, покачал головой старик. Поэтому я и прошу вас, госпожа, вбежать быстро, чтобы я успел закрыть за вами. Вот такая перспектива. Ой, как не нравилось. Лучше бы вместо меча было копье. Крепкое, длинное и надежное. Однако мой подданный почему-то ждать, пока я соберусь с духом, был не намерен. Нервно теребя ключи, он поглядывал уже с нескрываемым раздражением. Рубить таким длинным клинком бесполезно. Сил не хватит не то что замахнуться, но даже поднять. Эх, Светка, Светка, самое время вспомнить свои плюсы, если хочешь жить. А чем похвастаться? Ну, плаваю отлично и в любой воде. Разбираюсь в ядах и лекарствах. Шустрая, но этим оборотня не удивишь. А вот с копьем мы бы, может, еще поборолись. Наверное. И меня осенила блестящая идея. Если положить лезвие плашмя на ладонь левой руки, а правой взяться за рукоять, то клинок станет действовать по принципу гарпуна с устойчивым фиксированным прицелом. Теперь, если оборотень решит прыгнуть прямо в дверях, сразу напорится на серебряное оружие. О том, что будет, если не получится, лучше не думать. «Давай», – приготовилась я, став напротив двери. Держать меч таким образом было гораздо легче. Более идиотского па, а точнее стойки, в один никто никогда не видывал. Если бы рядом оказался хоть кто-то, сведущий в оружии и драке, то либо лопнул бы со смеху, либо сгорел от стыда. Старик вздохнул и отомкнул замок. Послышалось сдавленное рычание. «Мне повезло!» Зверь действительно стоял напротив, подобравшись и приготовившись к прыжку. Вздумуя он встать около стеночки у двери, и битва в девяти вариантах из десяти была бы проиграна, едва успев начаться. Хотя она и так в девяти из десяти была не в мою пользу. Узрев направленный на него клинок, оборотень передумал нападать сразу. Сзади щелкнул замок двери. Теперь мы были один на один. Волк это понял и снова зарычал. Он был крупнее своих собратьев, но не такой огромный, как в легендах, грязный, растрепанный, с жадными голодными глазами. Но страх, от которого должны бы подкашиваться ноги, голодная животина не внушала. Видно, я уже перебоялась. И теперь на место ужаса пришло желание скорее совсем покончить. Поняв это, противник замолчал и внимательно уставился на меня. Он изучал врага, а точнее его возможности. Ждал, когда тот начнет двигаться и тем самым проявит свою неповоротливость, либо наоборот, прыть. Какой-то дальней частью своего сознания я ощутила это и осталась стоять неподвижно. Пусть гадает и боится. Ну что, серый, стараясь говорить как можно мягче, и распевно начала я. «Скучно тебе тут?» Где-то слышала, что человеческая речь гипнотизирует пантеру. Может, с оборотнями это тоже происходит? В любом случае, болтовня сбивает концентрацию неопытного противника. «Обана!» – послышался сверху довольный голос Виктора. «Она избрала самую верную тактику». «Какую?» – заинтересованно спросил Артур. «Скорее всего, они наблюдали сверху. Оборотень насторожился». И вслушался. Но, как и я, не стал задирать голову, чтобы посмотреть. «Уболтать врага до смерти», — рассмеялся парень. «Да, Вик, в этом ты прав. Сие я могу». Но зверь, очевидно, принял слова за шутку и презрительно хмыкнул. «А напрасно». «Послушай», — тихо произнесла я, стараясь сделать интонацию монотонной и усыпляющей. «Я не собираюсь убивать тебя», — только для того, чтобы доказать принадлежность к какому-нибудь роду. Я слишком ценю жизнь, чтобы так с ней обращаться». По сути, это была правда. Оборотень то ли понимал слова, то ли уловил суть намерения, но он сел и склонил голову на бок, став похожим на простую, сильно недокормленную домашнюю собаку. «Давай договоримся». Противник моргнул, задумался и кивнул. «Ты можешь говорить в таком виде?» Собака отрицательно покачала головой. «Тогда даю честное слово, что не трону тебя во время превращения». Оборотень внимательно смотрелся в мои глаза, словно сканируя душу, и, наконец, удовлетворенно хмыкнул. Затем отошел к стенке, встал на задние лапы, которые тут же стали утолщаться, приобретая человеческие формы. Грудная клетка расширилась, голова сплюснулась, когти втянулись в пальцы. И вот на месте противника стоял грязный мужчина, почти юноша. — Ну и что ты хочешь мне предложить? — хрипло спросил он и откашлялся, прочищая горло. — А чего ты хочешь? — уточнила ваша покорная слуга и тут же вспомнила, что стою перед противником в одном бикини, которое в этом мире вообще за одежду не считается. Вот блин, да что ж за день такой? Еще проблем с озабоченными нелюдями не хватало. Ну, спасибо, брат, удружил. «Хозяйка!» — всхлипнула правое полушарие защищая Вика. «Ну кто ж знал, что тебе сегодня конана-варвара придется разыгрывать?» Тем временем собеседник, следящий за моим мысленным диалогом горящими глазами, вдруг улыбнулся и пожал плечами. «Вообще-то лучше свобода». Улыбка была приятной, как, в принципе, и голос. Противник, как ни странно, в человеческом обличье располагал к себе. «А почему тебя посадили?» «Я оборотень!» Горько усмехнулся он, преодолевая свою половину камеры. Разве это не повод, чтобы уже здесь сидеть? Вообще-то нет. Не слушай его. Вдруг раздался сверху крик Вика. Он врет. Он людоед, поэтому здесь сидит. Очевидно, в порыве Виктор забыл про взведенный арбалет и сорвавшийся болт, дрожая оперением, вонзился у моих ног. Я вздрогнула. В ту же минуту оборотень снизу плашмя ударил ладонью по нацеленному мечу. Тот легко взвился вверх, описывая дугу и увлекая по инерции за собой, держащую руку. Я потеряла равновесие и раскрылась, но пальцев не разжала Мужчина прыгнул, схватив одной рукой за горло, другой за руку с мечом, и впечатал меня в стену. В кожу впились грязные ногти, пронзив дикой болью, от которой по телу растеклась безудержная ярость, мобилизуя организм. Левой рукой я попыталась оторвать его тиски от горла, но бесполезно. воздуха не хватало. В ту же секунду какая-то часть моего сознания предупредила, что еще мгновение и чужая сила заставит рожать пальцы правой руки. А враг стоял уверенно и твердо, довольно широко расставив ноги. Решение пришло мгновенно, точнее машинально. Упершись левой ногой в стену, я сделала один из самых мощных взмахов своей правой. Берцовая кость на всех парах врезалась во что-то мягкое. Если бы там было чему хрустеть, оно бы не хр непременно захрустело. Так ласково я приложила противника. Оборотень охнул замер и рефлекторно разжал пальцы. Что есть силы, я ударила еще раз туда же и пнула ногой уже в грудь. Раз ты такая тварь, дорогой, то детей у тебя больше не будет. Это уж точно, как профессионал заявляю. Мужчина отлетел назад и рухнул, схватившись за причинное место. От боли он не мог даже пошевелиться, либо стонать. И тут во мне проснулся гуманист. Я подошла к нему и рубанула мечом по шее, чтобы не мучился. Голова отлетела прямо к распахнувшейся двери. На пороге стоял бледный Виктор. Грудь его часто вздымалась и опускалась. Очевидно, спуск к крутой лестнице... Вниз, на пять этажей, он преодолел за эти секунды. В руках он сжимал длинный тонкий кинжал. «С тобой все в порядке?» – спросил он, наконец справившись с дыханием. «Да. А ты пришел добить меня?» «Вообще-то его!» – кивнул на тело Виктор. «А больше арбалетом сверху не пробовал?» «Что ты!» – вздохнул друг, словно мячик пиная вражью голову. «Я и так испугался, что тебя чуть не убил». «Из нас двоих снайпером-то всегда была ты». «Ну да». Осмотревшись вестернов, дети придумали себе забаву. Играли в индейцев-каннибалов. Двоюродная сестра Виктора Женя вместе с подругами тогда несколько лет кряду не слазили с дерева. А мы за это время здорово поднаторели в стрельбе из лука и в метании различных предметов по бегущий и неподвижным мишеням. Надо обязательно включить оружие дальнего боя в свою экипировку». Настоящий боевой лук вряд ли осилю, а вот арбалет может и да. К тому же, кроме превосходства над луком по точности стрельбы и убойной силе, у арбалета есть очевидные преимущества. Он не требует долгой тренировки до твердой руки, являясь более простым в обращении. Неплохо было бы еще с верхним магазином раздобыть, да такой, чтобы не 8-10 болтами заряжался, а 30-50, и желательно в минуту. Пусть будет скорострельным, так сказать, средневековым прообразом современного автомата. Ох, и размечталась я, красавица. Идем к Артуру, тряхнула я головой. У меня есть пара идей. Мне запастись бронежилетом и железными трусами? Осторожно уточнил Вик, кидая взгляд на скрюченный труп. Если за 21 год, что мы вместе, я так и не несла ущерб твоему генофонду, чего ты волнуешься теперь? «А вдруг у меня еще все впереди?» Артур стоял наверху, напротив лестницы, и нервно теребил мантию. Увидев нас, он радостно бросился вперед. «Госпожа, княжна, как вы?» – затараторил он. «С вами все в порядке? Вас не укусили? Как ваше самочувствие? Вас можно осмотреть? Теперь вы понимаете, что настоящее? Даже если и сомневаюсь, вслух больше высказываться не буду. Осмотрите меня, пожалуйста». Обследование выявило пять синяков на шее, ушибленную спину, полностью синюшную правую кисть и порезанную ногтями вену. Только теперь, когда адреналин в крови стал падать, пришла дикая боль. А Артур, грамотный врач, надо отметить, что не говори, о предки-воины явно имели голову на плечах, когда выбирали на кого полагаться. Лекарь первым делом промыл рану и аккуратно продезинфицировал спиртом. «Наконец-то хоть что-то свое, родное!» Я смотрела на прозрачную летучую жидкость с таким умилением, что мастер оторвался на миг от своего занятия и внимательно посмотрел мне в глаза. «Все нормально?» – тихо спросил он, осторожно косясь на спирт. «О да!» – радостно кивнула госпожа княжна. «Ну как объяснить ему, что я химик, причем будущий исследователь?» «В этом дорогая кровушка не ошиблась». В его лаборатории я чувствовала себя как дома. Родные колбы, склянки, перегонные аппараты, милая стихия. Надо будет попросить дорожку пару жизненно необходимых реактивов. Вошла хмурая леди Каракурт. Бросила на меня мимолетный взгляд и презрительно скривила удивительно красивые губки. Жива! А день так хорошо начинался. Я могла стать вдовой. Артур. «Распорядитесь о том, чтобы отправить госпожу Ладиину домой». В сию минуту, ваша светлость!» — склонил голову лекарь и потянулся к колокольчику для вызова слуг. Внезапно новоиспеченная супруга с грацией пантеры подпрыгнула к нему и схватила за руку. «Нет!» — надрывно закричала она. «Не отправляйте меня домой! Я не хочу в монастырь!» «Не поняла!» «Так подумай, убогая!» — сверкнула глазами благородная дама. — После одного замужества моя рука уже никому не нужна. В нашем мире и так невест хватает. Батюшка запрет меня в монастырь, как уже испорченную. Но брак же не состоялся, да какая разница? Я побывала в вашем замке, а он испокон веков числится гнездом порока и разврата. Тогда уходи на все четыре стороны. Э, нет, лишиться дворянского титула я не намерена. Я хочу хорошо жить, вкусно есть и спать на золотых простынях вместе с красавцем-мужем и, желательно, королевичем. А плойку, чтобы губки закатывать, не хочешь? Мне нужно все и побольше. Так что ты мне предлагаешь, лечь в гроб и похорониться? Леди Каракурт опустила руку управляющего и стала задумчиво нарезать круги по комнате. Наконец она остановилась и изрекла. Я еду с вами. Куда? не понял Виктор. «Спасать этот гнусный мирок!» фыркнула Лаэдина. Похоже, отделаться от нее не удастся. Эх, встретить бы Гиминея, до да его же цепью по голове. Ладно, по крайней мере, к такой язве. Редко какая зараза рискнет прицепиться. А там что-нибудь придумаем. Под чудодейственной мазью лекаря раны и синяки рассасывались сами собой. Вот бы так и остальные проблемы исчезали. Так нет же. Хорошо еще, что купальник высох, а то совсем бы окалело. Стоп. Артур, можно один вопрос? Да, осторожно повернулся ко мне он, явно настороженный таким тоном. На что вы надеялись, когда выпустили меня в одном бикини с серебряным мечом наперевес против коборотня? Мужчина покраснел до корней седых волос и сконфуженно отвернулся. — Простите, госпожа. Но я совсем забыл, что вы без одежды. Еще с первой минуты нашего разговора я навел на себя морок, чтобы не смущаться. А потом с этими доказательствами все просто вылетело из головы. Простите, великодушно. А для остальных я в одежде? Нет, обреченно вздохнул придворный маг. Но я сейчас быстренько все исправлю. Леди Каракурт презрительно хмыкнула и отвернулась. Теперь понятно, почему во время моего лечения... Толпы слуг, преимущественно мужского пола, косиками ходили лицезреть свою благородную госпожу. Вот аттракцион получился. Надо бы хоть медяк за просмотр брать. Тогда, глядишь, и казна бы приумножилась. Артур, можно вас попросить о сапожках, у которых каблук был бы способен изменяться от тонкого и высокого до нормального? Вы не пробовали наколдовать? Одну минуту просиял маг и быстро исчез. Через некоторое время нам принесли дорожную одежду. В особенный восторг привели широкие, как у самураев, штаны, скрывающие движение ног, и просто восхитительные сапожки на бархатной подушечке. Вот уж не знала, что здесь можно встретить классическую элегантную модель XX века. Аккуратные носы, пятки и небольшие устойчивые каблучки были обиты серебром. «Нравится?» – тихо спросил управляющий – Эту обувь изготовили когда-то для вашей прабабки, изведшей, между прочим, почти половину мира. Она вошла в историю как одна из самых опасных представительниц рода Драка. «Это та, которая еще моего прадеда на спор соблазнила?» – тихо уточнил Вик. «Да», – радостно откинул Артур. Благородная госпожа Дарвана прослыла страшной женщиной. Именно она создала эту модель – заостренная форма носов, чтобы легче бить противника. Отделка серебром для усиления эффекта. Каблук, по желанию, может трансформироваться во что хотите. Надо только представить, во что и мысленно сказать «Оп!». Следует признать, ваша прародительница знала толк в оружии. «Значит, это ее вещи?» «Нет, что вы!» – смущенно улыбнулся управляющий. «Это всего лишь копия потомком на будущее. Видите ли, ваша пра прабабушка – любила расправляться с врагами, продемонстрированным вами в колодце способом. А так как носы очень острые, покрыты металлом, и серебро наносит нечисти жуткие, болезненные, плохо заживающие ожоги, то к концу жизни ее недруги объединились и разорвали в буквальном смысле виновницу своих проблем на части. Сапожки же вошли в историю как самое жестокое орудие пыток и убийств. Для них в те времена учредили отдельное сожжение на костре. Вы даже не представляете, скольким великим семейством они попортили возможность продолжения рода. Стойте. Значит, если я в них объявлюсь, то меня сразу четвертуют? Вы же драка! Спокойно пожал плечами Артур. Вас и так четвертуют. А обуви – серебряные застежки, поэтому снять их с ноги не людям будет не так-то просто. Врагам Дараваны специально для этого пришлось объединиться. Да и прошло много времени. Помнить о них могут лишь современники вашей прапрабабки а молодежи некогда копаться в музее и старых летописях. Свет, соглашайся, не выдержал Витька. Прикинь, как прикольно будет наблюдать гоняющихся за с тобой старых мстителей на костылях. Что ж, по крайней мере, в них еще никого не убивали. Всегда есть шанс быть первыми. Кугрюма буркнула левая парушария.